что оставил после себя Генри Мракет. В комнате царила тьма. Воздух был спёртый, застоявшийся. «Почему бы тебе не войти и не раздвинуть шторы, милая?» — спросила Норма, забирая у Кэнди ключ. Кэнди немного помедлила, чтобы глаза привыкли к темноте, а потом в несколько осторожных шагов пересекла комнату. Тяжёлые шторы оказались насквозь пропитаны пылью и грязью. Их наверняка много-много лет не снимали и не сдавали в стирку. Прикасаться к ним было неприятно. Кэнди дернула занавеску в сторону. Кольца нехотя заскользили по карнизу, не менее пыльному и грязному. Оконное стекло, сквозь которое Кэнди выглянула наружу, было тусклым и мутным. Его давным-давно не мыли. «А сколько времени прошло с тех пор, как тут в последний раз кто-то останавливался?» полюбопытствовала она. «Знаешь», — задумчиво пробормотала Норма, — «за все время, что я работаю в этой гостинице, не припомню, чтоб сюда хоть раз кого-то поселили». Кэнди смотрела в окно. Открывавшийся вид был столь же безотраден для ума и сердца, как и тот пейзаж, что простирался за кухонным окном дома номер 34 по последовательной улице, в котором она жила. Под самым окошком виднелся маленький дворик, примыкавшей к задней стене гостиницы. Посреди дворика возвышалось штук 6 мусорных контейнеров, доверху заполненных всевозможными отходами, а рядом с одним из них валялась прошлогодняя рождественская елка вернее, ее оголенный коричневый скелет с остатками мишуры и комками искусственного снега. За оградой двора находилась Линкольн-стрит. Кажется, Линкольн-стрит. Лабиринты старого корпуса гостиницы совершенно сбили Кэнди с толку, и теперь она уже не могла сказать точно, что в какой стороне находится. По улице проезжали машины. За низкой оградой мелькали их крыши. А на противоположной стороне виднелась аптека, торгующая медикаментами по сниженным ценам. Аптека не работала. Ручки дверей, стянутые цепью с висячим замком. Полки пусты. «Вот в этой комнате», — сказала Норма, — выводя Кенди из задумчивости, и жил Генри Мракет. Он часто останавливался в этой гостинице. Насколько мне известно, только один раз. Но ручаться не могу, так что в этом вопросе на меня лучше не ссылайся. На взгляд Кенди, номер и был не из тех, куда хотелось бы возвращаться еще и еще. Тесная, убогая комнатушка. Узкая кровать у стены. В уголке — стул, на сиденье которого кто-то взгромоздил черно белый телевизор. Напротив — еще один стул. На нем, прямо посреди сиденья, красовалась переполненная окурками пепельница. Проследив за ее взглядом, Норма пояснила. Некоторые служащих приходят сюда во время своего получасового перерыва, смотрят всякие сериалы. «Значит, они тоже не верят, что в комнате появляется призрак?» «Правильнее будет сказать?» Усмехнулась норма, что независимо от своей веры в наличие здесь привидений, они сюда приходят и проводят здесь время. А там что? Кэнди кивком указала на дверь в одной из стен. Сама посмотри. Кэнди открыла дверь и шагнула в крошечную ванную. Из зеркала над грязной раковиной на Кэнди смотрело ее собственное отражение. В полумраке, царившем в тесном помещении, глаза казались почти черными, А волосы, длинные и темные, следовало бы подстричь. Но собственное лицо ей нравилось даже и при таком скудном освещении. Улыбка у нее была материнская, такая же открытая и дружелюбная, а хмурилась она точь в точь, как отец. Билл Квокенбуш всегда сдвигал брови, когда ему случалось задремать после нескольких бутылок пива. И, конечно, Кэнди в тайне гордилась своими глазами. Ведь редко, когда встретишь человека с разноцветными глазами, тогда как у нее левый был темно карий а правый — голубой, хотя в зеркале они и поменялись местами. «Ну что, налюбовалась с собой?» — со смешком спросила Норма. Кэнди поспешно выскочила из ванной, закрыв за собой дверь, и, чтобы скрыть смущение, принялась строчить в блокноте. «На стенах в номере девятнадцатом нет обоев», — писала она. «Штукатурка просто выкрашена белой краской, которая потрескалась и облупилась от времени». На одной из стен виднелся нелепо абстрактный рисунок, какие-то пятна, нанесенные на штукатурку бледно-розовой краской. «Ну и ну», — подумала Кэнди, — «трудно себе представить более мрачное и неуютное помещение». «А что вы знаете о самом Генри Мракете?» — спросила она. — «Не так уж много», — ответила Норма. «Дед его основал наш город. Говоря по правде, мы все живем здесь только потому, что Олис мракет однажды вдруг решил, что кочевая жизнь ему надоела. Если верить рассказам, как-то глубокой ночью под ним пала лошадь, и ему просто не осталось ничего другого, как остановиться на ночлег. А потом на месте своей ночевки он взял и основал город. Просто так». Кэнди улыбнулась. Зная Цептаун, не составляло труда поверить в эту нелепую историю. «Значит, Цептаун существует на Земле только потому, что под Уоллесом Ракетом пала лошадь?» Норма невесело усмехнулась. «Похоже, что так. Здесь уж ничего не убавишь и не прибавишь». Но Генри Мракет очень гордился, что город назван в честь его деда. Всегда этим хвастался. А потом он стал называться иначе. «Да-да, сейчас мы и до этого дойдем. Сказать по правде, жизнь бедняги Генри до самого его последнего дня была цепью несчастья и катастроф. Сначала от него ушла жена, Диаманда. С тех пор ее больше никто не видел, и никто не знает, куда она подевалась. А потом, в декабре 1947 -го, городской совет принял решение переименовать город. Для Генри это было большим ударом. В канун Рождества он снял этот номер в гостинице, вселился в него, да так и не выехал отсюда. Кэнди ожидала чего-то в этом роде, но, тем не менее, при последних словах Нормы по коже у нее пробежали мурашки. Проглотив комок в горле, она тихо спросила. «Так он здесь и умер? В этой комнате?» «Да». «А от чего? От инфаркта?» Норма покачала головой. «О, не может быть!» Теперь Кэнди уже не сомневалась, как все было. «Значит, он покончил с собой?» «Да, боюсь, именно так все и случилось». Кэнди вдруг почудилась, что и без того маленькая комната стала еще меньше. А в углах ее, там, куда не проникал свет из давно немытого окна, сгустились мрачные тени. «Жуть какая!» — поежилась она. «Ты сама когда-нибудь убедишься, дорогая?» — мягко произнесла Норма что любовь — это самое лучшее на свете. Или самое худшее. Такое, что хуже не бывает. Кэнди промолчала. Она только теперь заметила, каким печальным стало лицо Нормы. Прежде, когда они виделись в последний раз, оно было совсем другим. Уголки рта Нормы опустились вниз, на лбу залегли морщины. «Но вовсе не любовь разбила сердце Генри Мракета», — продолжала Норма, А. То, что город решили переименовать, догадалась Кэнди. Верно. Ведь это же была его фамилия. Город носил имя Мракета. Видимо, Генри считал, что быть тесткой города все равно, что быть и немножко бессмертным, если можно так выразиться. А лишившись этого, Генри, наверное, решил, что и жить ему больше незачем. Вот бедняга, сказала Кэнди. Норма кивнула. А записки он не оставил? Ну, то есть, посмертного письма или еще чего? Какая-то записка была, но только смысла ее никто не мог понять. Насколько мне известно, там говорилось что-то о корабле, которого он, Генри, ждал. И что он этим хотел сказать? Как вы думаете? Кэнди поспешно сделала пометку в своем блокноте. Наверное, он был просто-напросто пьян. Да и с головой он, честно говоря, не очень-то дружил. Его вечно преследовали мысли о кораблях и о море. Как странно. Не то слово. Погоди, сейчас я тебе покажу кое-что интересное. Норма подошла к маленькой тумбочке, стоявшей у кровати, и открыла верхний ящик, в котором обнаружились библии из тех, что лежат в любом номере любого отеля, да еще какая-то непонятная штуковина из желтоватого металла, вроде меди или латуни ее то Норма и вынула. Говорят, это единственная ценная вещь, что нашли при Генри. А что это? Норма протянула вещицу Кэнди. Металл тяжело упал в руку. На полукруглой шкале были выгравированы цифры, а одна из деталей могла поворачиваться так, чтобы незакреплённый конец ее можно было совместить с делениями на шкале. «Это секстант», — пояснила Норма. Кэнди пожала плечами. Никогда такого не видела. А для чего он? Им пользуются моряки, чтобы ориентироваться в открытом море, узнавать, в каком месте они находятся. Я не знаю, как с ним управляться. Кажется, его надо как-то ориентировать по звездам или как там это называется. Она отряхнула головой. Точнее, не могу объяснить. И этот секстант был в багаже Генри Мракета. Так говорят: за что купила, зато и продаю. Но почему тогда полиция его не изъяла? — Понятия не имею. Мне это как-то даже в голову не приходило. Но с тех пор, как я здесь работаю, он и лежит в ящике тумбочки рядом с Библией. Секстант Генри Мракета. — Хм... — задумчиво пробормотала Кэнди, протягивая прибор норме. Та взяла его и с какой-то бережной почтительностью, чуть ли не с благоговением, вернула на место. — Значит, все наследство Генри Мракета — это секстант и записка? — «Как сказать?» — ответила Норма. «В этой комнате от него осталось еще кое-что». «Что именно?» «Оглянись по сторонам». Кэнди принялась внимательно разглядывать маленькую комнатку. Потолок, стены, пол. Что же еще из находящихся здесь предметов могло принадлежать Генри Мракету? Разумеется, не мебель. Вытертый коврик, на котором она стоит? Вряд ли. Настольная лампа?» Тоже едва ли. А больше в комнате решительно ничего не было. Никаких картин на стенах. Разве что. «О, кажется, я догадалась», — воскликнула она, глядя на пятна, что складывались в причудливый узор на одной из стен. «Вот это!» «Сколько бы маляры их ни закрашивали, они все равно проступают сквозь краску», — кивнула Норма. Кэнди подошла почти вплотную, чтобы получше разглядеть таинственные пятна в ней властно заговорила та часть ее натуры, которой она наверняка была обязана своей странноватой бабушке. Ее так и подмывало задать норме вполне уместный вопрос, а как вообще эти пятна появились? Пустил ли Генри Мракет себе пулю в высок или перерезал горло опасной бритвой? Но внутренний голос, голос разума, властно велел ей умерить любопытство. Что она и сделала? «Ужасно». — Такое случается, когда человек вдруг понимает, как сильно его жизнь отличается от того, о чем он мечтал, — сказала Норма и бросила взгляд на свои часы. — О боже, заболталась я с тобой, надо бежать. Вот тебе и вся история Генри Мракета. Безрадостная, как и его жизнь, — кивнула Кэнди. — В каком-то смысле многие из нас ожидают, когда на горизонте наконец покажутся паруса сказала Норма, открывая дверь номера 19 и пропуская Кенди вперед, в сумрак лестницы. «Некоторые всю жизнь живут этими надеждами». Она попыталась ободряюще улыбнуться Кэнди, но улыбка вышла грустная. «А что еще остается, правда?» С этими словами Норма заперла дверь комнаты, в которой Генри Мракет сделал свой последний вздох.